Глава 19. Первый боец к России. 328 год после возвращения. Пустынная дорога была не настоящей дорогой, но лишь вереницей древних вех, зазубренных и поцарапанных или наполовину засыпанных песком, которые помогали не сбиться с пути. Кругом был не только песок, как рассказывал Рагин. Хотя его хватало, чтобы бродить много дней и не видеть ничего другого. На окраинах пустыни на сотни миль простирались спекшиеся пыльные равнины. Жалкие клочки мертвых растений цеплялись за потрескавшуюся глину, слишком сухие, чтобы сгнить. Не считая теней барханов на море песка, укрыться от палящего солнца было негде. И Орлен не мог поверить, что тоже светило струит свои ледяные лучи на Милн. Ветер дул непрестанно, и юноше приходилось закрывать лицо, чтобы не дышать песком. В горле першило от сухости. По ночам было еще хуже. Земля остывала, едва солнце садилось за горизонт, открывая путь демонам. Но даже в пустыне была жизнь. Змеи и ящерицы охотились за мелкими горзунами. Птицы-падальщики искали трупы животных, растерзанных подземниками или заблудившихся в пустыне. Орлену было известно о двух крупных оазисах, где было много воды и в изобилии росли съедобные растения, а также о нескольких мелких, где стройки воды, сочившиеся из камня или лужицы шириной больше шага, хватало для горстки чахлых растений и пары зверьков. Юноша видел, как пустынные обитатели зарываются по ночам в землю, чтобы сберечь корохи тепла и спрятаться от демонов, рыщущих в песках. Скальных демонов в пустыне не водилось. Им не хватило бы добычи. Огненных тоже здесь нечему было гореть. Лесным демонам нужно было сливаться с корой, карабкаться по ветвям. Водяные демоны не могли плавать в песке, воздушным некуда было взгромоздиться. Дюнами и пустынными равнинами безраздельно владели песчаные демоны, но даже они редко забредали вглубь пустыни и больше жались к оазисам. Впрочем, на свет костра они сбегались за много миль. Даже самые отважные вестники редко осмеливались проделать путь из форта Райзен в Красию, занимавший пять недель, и больше половины из них по пустыне. Северные купцы предлагали огромные деньги за красистские шелка и специи, но лишь самые отчаянные или безумные соглашались за ними отправиться. Орлен Джен наслаждался покоем. В самое жаркое время дня он дремал в седле, предусмотрительно завернувшись в просторное белое полотно. Он часто поил коня и по ночам расстилал попереностыми кругами просмоленную ткань, чтобы метки не занесло песком. Ему хотелось наброситься навившихся вокруг песчаных демонов, но из-за раны его хватка ослабела, и он знал, что если у него вырвут копье, то обычный ветер занесет волшебное оружие песком укрыв его надежнее, чем в подземной гробнице. Несмотря на крики песчаных демонов, арлен привыкший к оглушительному реву однорукого, наслаждался тишиной. Никто не спал под открытым небом так безмятежно, как он. Впервые в жизни арлен понял, что может стать не просто знаменитым мальчиком на побегушках. Он всегда знал, что быть вестником ему мало, его призвание сражаться. Но теперь он осознал, что и это не все. Его миссия – поднимать на битву других. Он был уверен, что может скопировать меченое копье. И уже прикидывал, как приспособить боевые метки для другого оружия. Стрел, шестов, камней. Вариантов были тысячи. Из всех мест, где он побывал, одни карасийцы не желали жить в страхе перед подземниками. И потому орлен глубоко уважал их. Никто иной не достоин подобного дара больше карасийцев. Он покажет им копье, и они снабдят его всем необходимым, чтобы создать для них оружие и изменить ход еженочной войны. Арлен увидел оазис и забыл обо всем. Песок может отразить небесную синеву, вынудив свернуть с дороги на поиски несуществующей воды. Но конь прибавил ходу, и Орлен понял, что перед ним не мираж. Утренний ветер безошибочно чуял воду. Вода у них вышла еще вчера. И когда они добрались до небольшого озерца, и Орлен и его конь изнемогали от жажды. Они одновременно припали к прохладной воде. Когда они напились, Орлен наполнил бурдюки и поставил их в тени валунов из песчанника, безмолвных стражей оазиса. Юноша осмотрел метки, вырезанные в камне, и убедился, что они целы, хотя и несколько затерты. Ветер непрестанно нес песок и сглаживал края меток. Орлен достал резец и углубил заострил метки охранной сети. Пока утренний ветер щипал жесткую траву и листья чехлых кустов, Орлен сорвал финики, инжир и другие фрукты из деревьев оазиса. Он поел, а остальное оставил сушиться на солнце. Оазис питала подземная река, и в незапамятные времена люди разорыли песок и пробились сквозь камень к проточной воде. Орлен спустился по каменной лестнице в прохладную подземную камеру, где хранились сети, и бросил их в воду. Обратно он поднялся с неплохим уловом. Он отложил себе пару рыбешек, а остальные почистил, посолил и положил сушиться рядом с фруктами. Взяв виллы из запасов оазиса, Орлен поискал среди камней и, наконец, заметил на песке предательские борозды. Вскоре он наколол на вилы змею. Схватил за хвост и хлестнул ею словно плетью, чтобы добить. Скорее всего, где-то поблизости кладка яиц, но Орлен не стал их искать. Недостойно разорять оазис сверх необходимого. Он отложил себе часть змеи, а остальное положил сушиться. Из ниши, вырезанной в одном из валунов и покрытой знаками множества вестников, Орлен достал запас жестких сушеных фруктов, рыбы и мяса, оставленных предыдущим путником, и набил сидельные сумки. Когда его добыча высохнет, он пополнит запасы для следующего вестника: Пересечь пустыню, не побывав в рассветном оазисе, невозможно. Это единственный источник воды больше, чем на сотню миль, притягивающий путников, куда бы они ни направлялись. В основном вестников, а значит, и метчиков. За долгие годы их узкий круг оставил на песчанике множество следов. На камне виднелись десятки имен. Одни были просто нацарапаны другие исполнены каллиграфически. Многие вестники начертали не только свои имена, но и перечислили города, в которых побывали, или указали, сколько раз посетили рассветный оазис. К своему одиннадцатому путешествию Орлен давно закончил вырезать на камне свое имя и список посещенных городов и деревушек. Но он без устали исследовал мир и всегда добавлял что-то новое. Медленно и благоговейно Красивыми буквами с завитушками Арлен занес «Аннох Сан» в свой список руин. Никто другой не указал затерянный город рядом со своим именем, и сердце юноши исполнилось гордости. На следующий день Арлен продолжил пополнять запасы оазиса. Среди вестников считалось делом чести оставить в оазисе больше, чем взять. На тот случай, если однажды один из них дебредет до укрытия, страдая от ран или солнечного удара, и не сможет позаботиться о себе. Ночью он написал письмо Кобу. В его сидельной сумке лежало множество неотправленных писем. Он никак не мог подобрать слова, чтобы извиниться за то, что нарушил свой долг. Но подобную новость нельзя хранить при себе. Орлен тщательно сорисовал метки с наконечника копья, зная, что вскоре они станут достоянием всех метчиков Миуна. С первыми лучами солнца он выехал из оазиса на юго-запад дней он не видел ничего кроме желтых барханов и песчаных демонов но утром 6 шестого перед ним открылся воправе гор форт красия копье пустыни издали город казался еще одним барханом стены из песчаника сливались с пустыней красия была построена вокруг оазиса намного большего нежели рассветный. и питавшегося если верить старинным картам той же великой подземной рекой под солнцем города высились меченные стены не столько расписные сколько резные высоко над городом реяло знамя красии перекрещенные копья на фоне восходящего солнца на стражниках у ворот были черные одеяния дальшарумов, к российской касты воинов их лица были закрыты от безжалостного песка покрывалами не столь высокие как миуцы красийцы были все же на выше большинства энджерцев и лактанцев жилистые и мускулистые Орлен кивнул стражникам, проезжая. Стражники подняли копья в ответ. Среди красийских мужчин это было самым малым знаком уважения, но Орлену пришлось потрудиться, чтобы его заслужить. В красе мужчин судили по количеству шрамов и убитых алагаев, подземников. Чужаки или чины, как называли их красийцы, даже вестники, считались трусами, отказавшимися от борьбы и не заслуживающими ни малейшего уважения дальше румов. Слово «чин» считалось оскорблением. Но Орлен поразил красийцев, пожелав сражаться вместе с ними. И после того, как он научил местных воинов новым меткам и помог убить множество подземников, его прозвали «парчином», то есть «храбрым чужаком». Его никогда не сочтут ровней, но дальше арумы перестали плевать ему под ноги. И он даже завел несколько верных друзей. Орлен въехал через ворота в лабиринт, Широкий двор перед внутренним городом, полный стен, рвов и ям. По ночам, укрыв жены детей за внутренними стенами, дальше румы отправлялись на Аллагай-Шарак, священную войну с демонами. Они заманивали подземников в лабиринт, нападали из засады и загоняли их в меченые ямы ждать солнца. Жертв было немало, но красицы верили, что гибель на Аллагай-Шарак гарантировала место рядом с Эверамом создателем, и охотно вступали в смертельно опасный лабиринт. «Скоро здесь будут умирать только демоны», – подумал Орлен. Сразу за главными воротами раскинулся великий базар, где купцы торговали сотен груженных телег, и в воздухе стоял густой аромат жгучих кроссийских пряностей, благовоний и экзотических духов. Ковры, рулоны тонких тканей и прекрасная расписная глиняная посуда – Соседствовали с горами фруктов и блеющими овцами. На базаре было шумно и многолюдно. Продавцы и покупатели громогласно торговались. На всех прочих рынках, которые видел Орлен, было полно мужчин, но на великом базаре Красии встречались сплошь женщины, закутанные с головы до ног в плотную черную ткань. Они толклись, покупали и продавали, оживленно прирекались и крайне неохотно расставались подтертыми золотыми монетами. На базаре бойко торговали золотом и яркими тканями, но Орлен никогда не видел, чтобы их надевали. Мужчины рассказали ему, что женщины носят украшения под черными покрывалами, но наверняка об этом знали только их мужья. Почти все российские мужчины старше 16 лет были воинами. Немногие становились дома праведниками и правителями Красии. Все прочие занятия считались недостойными. Ремесленников называли хафитами и презирали, ставя не намного выше женщин. Красийские женщины выполняли все повседневные работы, от сельского хозяйства и готовки до ухода за детьми. Они копали глину и лепили посуду, строили и ремонтировали дома, выращивали и резали животных, торговались на рынках, Короче говоря, они делали все, только не воевали. И все же, несмотря на свой неустанный труд, они покорно подчинялись мужчинам. Жены и незамужние дочери принадлежали мужчинам, и те могли сделать с ними что угодно, даже убить. Мужчины могли иметь много жен, но если женщина показывалась чужому мужчине без покрывала, ее могли лишить жизни, и часто так и поступали. женщины считались разменной монетой. Мужчины ценились намного выше. Орлен знал, что без своих женщин красивые мужчины пропадут, но местные женщины относились к мужчинам с превеликим уважением, а своих мужей попросту боготворили. По утрам они приходили в лабиринт искать погибших в ночной Алагайшарак и оплакивали гибель мужчин, собирая драгоценные слезы в крошечные флакончики. Вода в красе стоила дорого. И положение воина в жизни можно было оценить по количеству флакончиков, наполненных слезами после его смерти. После гибели мужчины его жены переходили к его братьям или друзьям, чтобы женщины не остались без хозяина. Однажды в лабиринте воин скончался на руках Орлена и перед смертью предложил ему трех своих жен. Парчин, они на редкость красивы и плодовиты». «Они подарят тебе множество сыновей. Обещай, что заберешь их». Орлен пообещал позаботиться о его женах, но отыскал другого, желающего их забрать. Ему было интересно, что скрывается под покрывалами российских женщин. Но не настолько, чтобы обменять свой переносной круг на глиняную мазанку, а свободу на семью. Почти за каждой женщиной бежали детишки в коричневой одежде. У девочек волосы были под платками. Мальчики носили тряпичные шапочки. Уже с 11 лет девочки выходили замуж и кутались в черные покрывала. Мальчики начинали обучение еще раньше. Большинство затем надевало черные одеяния дальшарумов. Некоторые выбирали белые одежды дома и посвящали жизнь служению Эвераму. Те, кому не давалось ни то, ни другое, становились хафитами и носили позорные коричневые одеяния до самой смерти. Когда Орлен въехал на рынок, женщины заметили его и оживленно зашептались. Он весело наблюдал за ними. Ни одна не осмелилась посмотреть ему в глаза или заговорить. Им не терпелось поискать в его сидельных сумках тонкую райзенскую шерсть, мионские драгоценности, энджерскую бумагу и другие сокровища Севера. Но он был мужчиной, уже того, чином. И они не смели приблизиться. Дома не дремлют. Парчин! окликнул знакомый голос. Орлен обернулся и увидел своего друга, Аббана. Тучный купец хромал и тяжело опирался на палку. Хромой с детства Аббан был хафитом, поскольку не мог сражаться наравне с воинами и оказался недостоин звания праведника. И все же он неплохо устроился, торгуя с вестниками с севера. Он был чисто выбрит и носил коричневую шапочку и рубаху хафита. А поверх них роскошный платок, камзол и панталоны из яркого шелка с разноцветной вышивкой. Он уверял, что его жены красивы, как у любого Дальшарума. – Хвала Вераму, как я рад тебя видеть, сын Джеффа! – воскликнул Абан на безупречном тисийском и хлопнул Орлена по плечу. – Солнце светит ярче, когда ты удостаиваешь наш город своим посещением. Орлен жалел, что назвал купцу имя своего отца. Краси имя отца значило больше собственного, что подумали бы красийцы, узная они, что его родитель был трусом. Однако он хлопнул Абана по плечу и искренне улыбнулся. «Я тоже рад тебя видеть, друг мой». Без помощи хромого купца он ни за что бы не выучил красийский язык и не разобрался в их странных и зачастую опасных обычаях. «Идем скорее, дай отдых своим ногам в тени моего шатра и омочи свое горло моей водой». Абан отвел Орлена в яркий разноцветный шатер, который стоял за телегами. Купец ударил в ладоши, и его жена и дочери, Орлен ни за что не отличил бы одних от других, поспешили откинуть полок шатра и позаботиться об утреннем ветре. Орлен не шевельнул и пальцем, чтобы помочь, пока они носили тяжелые сидельные сумки в шатер, поскольку знал, что мужчине, по мнению красийцев, не подобает трудиться. Одна из женщин потянулась к меченому копью, которое было завернуто в ткань и висело на луке седла, но Арлен отдернул оружие. Женщина низко поклонилась, опасаясь, что невольно оскорбила гостя. Внутри шатра было множество разноцветных шелковых подушек и искусно сотканных ковров. Арлен оставил пыльные сапоги рядом с пологом и с удовольствием вдохнул прохладный ароматный воздух. Он опустился на подушки на полу и женщины Аббана на коленях поднесли ему воду и фрукты. Когда Орлен перекусил, Аббан хлопнул в ладоши, и женщины подали чай и пахлаву. «Прошло ли благополучно твое путешествие через пустыню?» – осведомился Аббан. «О да», – улыбнулся Орлен. «Просто замечательно». Они еще немного поболтали о пустяках. Аббан никогда не уклонялся от светской беседы, но то и дело поглядывал на седельной сумке Орлена и машинально потирал руки. «Ну что, к делу?» – спросил Орлен, когда счел, что с формальностями покончено. «Конечно, ведь у парчина много дел», – согласился Абан и щелкнул пальцами. Женщины быстро разложили перед Орленом пряности, духи шелка, украшения ковры и прочие изделия к российских мастеров. Обан осмотрел товары северных клиентов Орлена, а Орлен изучил предметы, предложенные на обмен. Купец нашел изъяны буквально во всем и нахмурился. «Это все, ради чего ты пересек пустыню?» – спросил он недовольно. «Стоило ли утруждаться?» Орлен спрятал улыбку. Они сели и пригубили свежезаваренный чай. Торговля всегда начиналась подобным образом. Чепуха. Слепому ясно, что я привез отборные сокровища Тесы. Они сто крат превосходят жалкие товары, которые принесли твои женщины. «Надеюсь, у тебя припрятано что-нибудь еще». Орлен пощупал ковер, настоящее произведение искусства. «Гнилые ковры, которые я видел в развалинах, и те лучше этого». «Я уязвлен в самое сердце», – воскликнул Обан. «Я, давший тебе воду и тень. Горе мне несчастному, если гость в моем шатре так жесток». Мои жены трудились за станком день и ночь и соткали этот ковер из самой тонкой шерсти. Лучшего ковра не найти на всем белом свете. Началась торговля. Орлен прекрасно выучил урок, который много лет назад ему преподали старый хряк и рагин. Как обычно, мужчины ударили по рукам, изображая себя ограбленных. Но в душе каждый считал, что взял верх. «Мои дочери соберут твои товары и принесут перед отъездом». Наконец сказал Абан, Не желаешь отужинать с нами? Мои жены закатят пир, о каком на вашем севере не слыхивали. Орлен с сожалением отказался. Сегодня ночью я иду в бой. абан подсокол языком. Парчин, боюсь, ты слишком хорошо изучил наши обычаи. Ты ищешь той же смерти. Орлен покачал головой. Я не собираюсь умирать и не мечтаю о рае. «Друг мой, никто не рвется в луна верама в расцвете юности. Но это судьба всех, кто ведет Аллагай-Шарак. Я помню времена, когда нас было больше, чем песчинок в пустыне. Но они давно прошли», – произнес он печально. «Город практически опустел. Мы старательно набиваем животы своих жен, и все же ночью носит больше, чем приносит день». Если мы не изменим обычаи, через десять лет Крассию поглотит песок. «А если я скажу, что намерен это изменить?» – спросил Орлен. «У сына Джеффа доброе сердце, но Дамаджи не станет его слушать. Эверам желает войны, скажет он, и чину не заставить его передумать». Городской совет Дамаджи состоял из наиболее высокопоставленных дома из всех двенадцати корсийских племен. Они служили Андраху, любимому дома Эверама, чье слово было законом. Арлен улыбнулся. "Я не могу отвратить сердца красийцев от Алла Шарак, согласился он. "Но могу помочь выиграть войну". Он развернул копье и протянул его Абану. Абан слегка удивился, при виде великолепного оружия, но поднял ладонь и покачал головой. "Парчин, я хафит. Мне запрещено прикасаться к оружию моими нечистыми руками. арлен отвел копье и низко поклонился в знак извинения. Я не хотел тебя обидеть. Абан засмеялся. Пожалуй, ты первый мужчина, который мне поклонился. Даже парчин может не бояться обидеть Хафита. Арлен нахмурился. Ты такой же человек, как и все. Так ты навсегда останешься чином, с улыбкой предостерег Абан. Ты не первый нанес метки на копье. Без древних боевых меток ничего не получится. Это и есть древние метки, возразил Орлен. Я нашел копье в руинах Анохсана. абан побледнел. Ты нашел затерянный город? Карта не обманула? Что тебя так удивило? Разве ты не клялся, что карта надежна? абан покашлял. Ну да, конечно, я доверяю нашему источнику. Но никто не бывал там уже более трех сотен лет. Откуда мне знать, насколько надежна карта?» Купец улыбнулся. «Даже если бы я ошибся, вряд ли бы ты вернулся и потребовал деньги назад». Оба расхохотались. «Эверам великий, парчин, твоя история поистине хороша», похвалил абан когда Орлен рассказал ему о своих приключениях в затерянном городе. «Но если тебе дорога твоя жизнь...» «Не говори, Дамаджи, что ограбил священный город Аноксан!» «Не скажу», – пообещал Орлен. «Но уверен, что дома все равно поймут ценность копья». Аббан покачал головой. «Даже если ты удостоишься чести предстать перед Дамаджи, парчин, а я в этом сомневаюсь, дома никогда не признают ценность того, что исходит от чина». «Возможно, ты прав, но я должен хотя бы попробовать». В любом случае, мне надо отнести письма во дворец Андраха. Идем вместе. Абан показал на свою палку. Парчин, до дворца долгий путь. Я пойду медленно, пообещал Орлен, зная, что палка тут ни при чем. Друг мой, не стоит показываться в моем обществе за пределами рынка, предупредил Абан. Одного и этого достаточно, чтобы утратить уважение, которое ты заслужил в лабиринте. Заслужу снова. Отмахнулся Арлен. К чему уважение, если я не могу пройтись с другом? Абан низко поклонился. Хотелось бы мне в один прекрасный день увидеть землю, которая рождает столь благородных людей, как сын Джефа. Арлен улыбнулся. Когда этот день настанет, Абан, я сам проведу тебя через пустыню. Абан схватил Арлена за руку. Стой! приказал он. Орлен повиновался, хотя не увидел ничего необычного. По улице шли женщины с тяжелым грузом, а перед ними шествовал отряд Дальшарумов. На встречу ему двигался другой. Оба отряда возглавляли дома в белых одеяниях. Племя Каджи! Абан указал подбородком на воинов впереди. А те другие, Маджахи, лучше обождем здесь. Орлен сощурился на два отряда. Оба были одеты в черное и несли простые копья без узоров. «Как ты их различаешь?» – удивился он. Абан пожал плечами. «Как ты их не различаешь?» Пока они наблюдали один дома, что-то крикнул другому. Они встали друг против друга и заспорили. «Как ты думаешь, о чем они спорят?» – спросил Орлен. «Всегда об одном и том же». Дамакаджи верит, что песчаные демоны обитают в третьем круге недр, а воздушные в четвертом. Маджах считает наоборот. «В Эвиджахе точно не сказано», – добавил он, имея в виду к российскую священную книгу. «А какая разница?» «Те, что обитают ниже, находятся дальше от взора Эверама, и их должно убивать первыми», – пояснил Абан. «Дома визгливо пререкались». И дальше Арумы в ярости скрестили копья, готовясь защищать своих предводителей. «Они станут сражаться друг с другом из-за того, каких демонов убивать первыми?» – недоверчиво спросил Орлен. Абан сплюнул в пыль. «Порчин!» «Каджи сцепится с маджахами и по менее весомому поводу!» «Но на закате поднимутся настоящие враги!» – возмутился Орлен. «Тогда каджи и маджахи встанут бок о бок!» – кивнул Абан. – Как говорится, ночью все враги – братья, но до заката еще несколько часов. Один из дальшарумов Каджи ударил воина-маджахов в лицо тупым концом копья и сбил на землю. Через мгновение закипела общая схватка. Дома стояли в стороне, не обращая внимания на драку, и продолжали кричать друг на друга. – Как вы это терпите? – спросил Орлен. – Почему Андрах это не запретит? Абан покачал головой. Андрах должен принадлежать ко всем племенам и ни к одному в отдельности, но в действительности всегда благоволит племени, в котором вырос. А если бы и не благоволил, то даже он не может положить конец кровавым междоусобицам в Красии. Нельзя запретить мужчинам быть мужчинами. Они больше похожи на малых детей. Дальше Арумы не видят дальше копья, а дома дальше и виджаха печально согласился Абан. Мужчины сражались тупыми концами копий, пока что, но схватка становилась все более ожесточенной. Если никто не вмешается, смертоубийство не миновать. «Даже не думай!» Абан схватил Орлена за руку, когда тот бросился вперед. Орлен в гневе обернулся, но его вдруг ахнул и упал на одно колено, глядя ему через плечо. Абан дернул Орлена за руку, побуждая сделать то же самое. «На колени, если тебе дорога твоя шкура!» – прошипел он. Орлен огляделся и увидел то, что так напугало абана По улице шла женщина, закутанная в священное белое одеяние. «Даматинг!» – пробормотал он. Загадочные карасийские травницы редко показывались на людях. Он опустил глаза, когда та проходила мимо, но на колени не встал. Впрочем, она все равно не обратила внимания на Орлена и абана И невозмутимо направилась к сражающимся, которые заметили ее только когда она подошла вплотную. Дома побледнели и что-то крикнули своим людям. Схватка немедленно прекратилась, и воины поспешили освободить путь Доматинг. Когда она прошла, воины и дома бросились в рассыпную, и привычная суета возобновилась, как будто ничего не произошло. «Парчин, ты храбрец или безумец?» – спросил Абан, когда Доматинг удалилась. «С каких это пор мужчины встают на колени перед женщинами?» – озадачно переспорсил Орлен. «Мужчины не встают на колени перед Дома Тинг, а хафиты и чины встают, если им хватает ума», – ответил Абан. «Даже дома и Дальшарумы боятся их. Говорят, они видят будущее и знают, кто из воинов переживет ночь, а кто погибнет». Орлен пожал плечами. «Ну и что, если знают?» – с явным сомнением откликнулся он даматинг погадала ему когда он впервые отправился в лабиринт и основание считать что она действительно узрела его будущее не было оскорбить даматинг значит оскорбить судьбу пояснил абан как будто орлен был дурачком орлен покачал головой мы сами творим свою судьбу ответил он даже если даматинг могут бросить кости и узнать ее заранее не завидую судьбе которую ты сотворишь если оскорбишь даматинг Они пошли дальше и вскоре добрались до величественного дворца Андраха из белого камня, увенчанного куполом и бывшего, вероятно, одной из первых построек в городе. Позолоченные метки сверкали в ярком солнечном свете, который падал на высокие шпили. Не успели они ступить на дворцовую лестницу, как на них набросился Дома. «Проваливай, Хафит!» – крикнул он. «Прошу прощения!» – Абан низко поклонился, глядя в землю и попятился. Орлен остался стоять. «Я Орлен, сын джеффа вестник Севера, прозванный Парчином», объявил он на корсейском. Он упер копье в землю, и хотя оно оставалось завернуто в ткань, было ясно, что это такое. Я привез письма и дары Андраху и его министрам. Орлен показал свою сумку. «Ты водишь дурную компанию для того, кто говорит на нашем языке, северянин!» Дома продолжал хмуриться, глядя на Абана, присмыкавшегося в пыли. На языке у Арлена звертелся ядовитый ответ, но вестник смолчал. Парчин не знал пути, сообщил Обан из пыли. Я только хотел указать дорогу, я не дозволял тебе говорить, хафит! рявкнул дома и силой пнул Абана в бок. Орлен напрягся, но предостерегающий взгляд друга удержал его на месте. Дома повернулся к вестнику, как ни в чем не бывало я заберу твои послания герцог райзена просил лично выручить дар дамаджи осмелился возразить орлен я в жизни не пощучина и хафита во дворец фыркнул дома ответ был обескураживающим но вполне ожидаемым арлену еще ни разу не удалось увидеть дамаджи он отдал дома письма и пакеты и нахмурился когда священник пошел вверх по лестнице «Неловко напоминать, друг мой, но я предупреждал», – сказал Абан. «Мое общество только усугубило положение, но Дамаджи не потерпели бы присутствия чужака, будь он хоть самим герцогом Райзена. Тебя учтиво попросили бы подождать и оставили терять лицо на шелковых подушках». Орлен заскрипел зубами. «Интересно, как поступил Раген, когда посетил копье пустыни?» Неужели его наставник стерпел подобное обращение? «Может, все-таки отужинаешь со мной?» – спросил Абан. «У меня есть дочь, ей всего пятнадцать, и она настоящая красавица. Она могла бы стать тебе хорошей женой и вела бы твой дом на севере, пока ты путешествуешь». «Какой еще дом?» Арлен вспомнил крошечную коморку в форте Энджерс, битком набитую книгами, где не было больше года. Вестник посмотрел на Абана, понимая, что его хитроумного друга больше интересуют торговые связи, которые поможет установить дочь Северянка, чем ее счастье или дом Орлена. «Твое предложение делает мне честь, но мне еще рано уходить на покой». «Я так и думал», – вздохнул Абан. «Полагаю, ты собираешься кое-кого повидать?» «Да». «Мое присутствие обрадует его не больше, чем дома», – предупредил Абан он знает тебе цену возразил орлен абан покачал головой он терпит мое присутствие только из за тебя шарумка учит язык северян с тех пор как ты впервые вошел в лабиринт а абан единственный красеец который его знает и потому первый боец ценит абана хоть он и хафит абан поклонился но на лице его читалось сомнение они отправились на тренировочную площадку недалеко от дворца Центр города был нейтральной территорией для всех племен. Здесь они собирались, чтобы чтить создателя и готовиться к Алагай-Шарак. Солнце клонилось к закату, и в лагере кипела жизнь. Орлен и Абан прошли через мастерские оружейников и метчиков, единственных ремесленников, которых дальше румы уважали. За мастерскими размещались открытые площадки, где инструкторы обучали воинов. На дальней стороне стоял дворец Шарумка и его заместителей Кай Шарумов. В величественном здании с куполом, уступавшим размерами только огромному дворцу Андраха, обитали самые достойные мужчины, которые еженочно подтверждали свою доблесть на поле боя. Говорили, что за дворцом располагается большой горе, где отважные воины могли передать свою кровь будущим поколениям. Абан хромал, опираясь на палку на него презрительно поглядывали и осыпали приглушенными ругательствами. Но никто не осмелился преградить им путь. Абан находился под защитой Шарумка. Они прошли мимо строя мужчин упражнявшихся с копьями и мимо воинов, изучавших жестокие и действенные приемы шурассака, рукопашного боя красийцев. Третья группа набрасывала сети на бегущих оруженосцев, оттачивая мастерство перед ночным сражением. В самой гуще стоял огромный шатер, где Джардир и его люди обсуждали план битвы. Ахма Насухашкамин Ам-Джардир был Шарумка, первым бойцом краси. Высокий, намного выше шести футов мужчина носил черное одеяние и белый тюрбан. Звание Шарумка каким-то не вполне понятным Орлену образом являлось и религиозным саном, о чем свидетельствовал Тюрбан. У джардира была смуглая медная кожа, темные глаза, черные намасленные волосы, зачесанные назад, и аккуратная раздвоенная черная бородка. Но щеголем он не казался. Двигался он быстро и уверенно, как хищник. Закатанные широкие рукава открывали крепкие мускулистые руки, с испощренные шрамами. Ему было слегка за тридцать. Один из стражников шатра заметил Орлена и Абана, наклонился к уху джардира и зашептал. Первый боец поднял взгляд от изорисованной мелом грифельной доски, которую изучал. Парчин! Он улыбнулся и раскинул руки, вставая. С возвращением в копье пустыни! Он говорил по-тисеськи, его словарные запасы произношения заметно улучшились с прошлого приезда Орлена. Воин крепко обнял вестника и расцеловал в обе щеки: Не знал, что ты вернулся, а лагаи сегодня взвоют от страха. Первый визит Орлена в Красию Шарумка интересовался северянином лишь как диковинкой, но они проливали кровь друг за друга в лабиринте, а в Красии это было важнее всего. Джардир повернулся к обану. Что ты делаешь среди мужчин Хафит? с отвращением спросил он. Я тебя не вызывал. Он со мной, сказал Орлен. Был с тобой, поправил Джардир. Абан низко поклонился и поспешил прочь, насколько позволяла его хромота. «Парчин, не понимаю, зачем ты тратишь времена этого хафита?» – сплюнул Джардир. «У меня на родине ценят не только тех, кто носит копье». Джардир засмеялся. «У тебя на родине, Парчин, никто не носит копье». «Твой тисийский заметно улучшился», – похвалил Орлен. Джардир хмыкнул. «Ваш чинский язык нелегко выучить, тем более, что приходится учиться у Хафита, когда тебя нет». Он посмотрел вслед Абану, хромавшему в ярких шелках, и фыркнул. «Полюбуйся на него. Одевается, как женщина». Орлен взглянул через двор на закутанных в черные женщин с кувшинами воды. «Не видел, чтобы женщины так одевались». «Найти тебе жену? Поднимешь покрывало – увидишь» усмехнулся Джардир. Вряд ли дома позволит к российской женщине выйти за чина безородой племени. Чепуха, отмахнулся Джардир. Брат, мы вместе проливали кровь в лабиринте. Если я приму тебя в свое племя, даже сам Андрах не посмеет возразить. Орлен не был так уверен в этом, но спорить не стал. Красицы легко впадали в ярость, если им мешали бахвалиться. Да и к тому же это могло оказаться правдой. Джардиер выглядел ровней как минимум Дамаджи. Воины беспрекословно подчинялись ему, даже несмотря на приказы своих дома. Но Арлен не хотел вступать ни в племя Джардира, ни в какое другое. Он приводил к в замешательство тем, что участвовал в алагай -Шарак, и в то же время знался с Хафитом. Если он вступит в племя, все станет проще, но ему придется подчиняться Дамаджи. Участвовать в бесконечных кровавых междоусобицах и навсегда остаться в красе. «Мне еще рано жениться», – ответил он. «Как скажешь, но смотри, не затягивай. Не то мужчины решат, что ты пуштинг», – засмеялся Джардир и толкнул Орлена в плечо. Слово было Орлену незнакомо, но он на всякий случай кивнул. «Давно ты приехал, друг мой?» «Несколько часов назад. Только что отнес письма во дворец». «И уже явился предложить свое копье? Эверам всевидящий!» – крикнул Джардир товарищем. «В парчине верно течет российская кровь!» Воины дружно расхохотались. «Идем!» Джардир положил руку Орлену на плечо и отвел его в сторону. Вестник знал, что Шармка уже прикидывает, где от него будет больше пользы в предстоящей битве. «Баджин потерял ловчего прошлой ночью. Займешь его место!» Ловчие входили в число самых важных к солдат. Они расписывали ловушки для демонов и задействовали метки, когда подземники попадали в яму. Это было рискованным занятием. Если ткань, которой прикрывали ямы, не упадет вместе с чудовищем и не откроет метки до конца, песчаный демон попросту выберется из ловушки и прикончит ловчего, пока тот пытается открыть метки. Опаснее этого было только одно занятие. «Я лучше загонщиком», – сказал Орлен. Джардир покачал головой, но на губах его играла улыбка. «Вечно лезешь в самое пекло», – пожурил он. «Если погибнешь, кто станет возить наши письма?» Несмотря на густой акцент Джардира, Орлен почувствовал насмешку. Письма мало значили для него. Большинство дальшарумов даже не умело читать сегодня ночью это будет не так уж опасно. Не в силах сдержать возбуждение, он развернул свое новое копье и с гордостью показал первому бойцу. «Копье достойно короля», – согласился Джардир. «Но не забывай, парчин, что сражается воин». Он положил руку на плечо Орлена и заглянул ему в глаза. «Не слишком полагайся на оружие». Я видел куда более опытных воинов, которые раскрашивали копья и плохо кончали. Я не сам его сделал. Я нашел его в руинах Аноксана. «Родного города-избавителя?» – засмеялся Джардир. «Копье – каджи-легенда, Парчин, а затерянный город давно поглотили пески». Орлен покачал головой. «Я побывал там. И могу отвести тебя». «Парчин!»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 Мне не хочется тебя хоронить. Обещаю. Вот и прекрасно. Джаардир хлопнул его по плечу. Идем, друг мой, время позднее. Отужены у меня во дворце перед сбором у стен Шарикхора. Они отужены пряным мясом, земляными орехами и тонкими, как бумага, лепешками, которые российские женщины пекли на раскаленных полированных камнях. Орлен сидел на почетном месте рядом с Джардиром в окружении Кайшарумов. И жены самого Джардира подносили ему кушанья. Орлен никогда не понимал, почему Джардир оказывает ему столь высокий почет. Но это было весьма утешительно после презрительного приема во дворце Андраха. Воины упрашивали его рассказать о своих приключениях и поведать историю увечья Однорукого, хотя слышали ее много раз. Они обожали истории об Одноруком, или Аллагайка, как они его называли. Скальные демоны были в красе редкостью. И слушатели завороженно внимали Орлену. «Мы соорудили новую катапульту, парчин, пока тебя не было», сообщил один кайшарум, когда они потягивали нектар после еды. «Она пробивает копьем стену из песчаника, а лагайка стоит поберечь свою шкуру». Орлен хохотнул и покачал головой. «Боюсь, вы больше не увидите однорукого. Он встретился с солнцем». Кайшарумы выпучили глаза. Алагайка, мертв! Как тебе это удалось? Арлен улыбнулся. Расскажи на утро после победы. Он ласково погладил копье, и его жест не ускользнул от первого бойца.